Особо следует отметить такой недостаток речи, как скопление шипящих звуков, если не используется как стилистический приём. Из соседнего помещения доносятся звуки, постепенно нарастающие и превращающиеся в недоедающий шум. наплывающий со всех сторон на находящихся в помещении. Одному из начинающих писателей Чехов советовал избегать некрасивых, неблагозвучных слов, слов с обилием шипящих и свистящих звуков. Второе. Разнообразны стилистические ресурсы русского словообразования – обращает на себя внимание богатство приставок у глаголов и суффиксов у имён существительных. По поводу суффиксов Чернышевский говорил, что из всех европейских языков только итальянский в какой-то мере приближается к русскому, да и то не вполне. Приставки иноязычного происхождения используются для образования слов книжного характера. Приставки и суффиксы стилистические окрашены. Аморальный, антинародный, дисквалифицировать, контрпредложение, постромантизм, субтропики, Суперобложка, транссибирский, ультраправый. Многочислены суффиксы, придающие именам существительным разговорный или просторечный характер. Простак, добряк, старикан, грубиян, барагач, циркач, торгаш, делёшка, зубрёшка, баловень. бессмыслица не лепится воротила громила раздевалка читалка возня крызня беготня почкатня лентяй с болтун крикун грязнуха толстуха крепыш глупыш работяга бедняга писатели публицисты широко используют суфиксальное образование для усиления экспрессивности речи она собачка маленькая а ты ведь вон какой здоровила чехов жандармиха ездила вчера к буфетчиком в город Лето припасуха приближалось к концу, но, однако, жив вояка. Здесь и Салтыков, Щедрин, Твардовский, Чехов. Суффиксы. Субъективная оценки в большинстве случаев придают словам разных частей речи разговорную окраску. Воришка, лугунишка, плутишка, шелунишка, службишка, городишка, домишка, письмишка. Я вам доложу... Каков был Михеев, так вы таких людей не сыщите. Махинища такая, что в эту комнату не войдёт. А в плечищах у него была такая силища, нету лошадей. У этих куколок всегда все принадлежности в уменьшительном. Нет ни руки, ни ноги, ни носа, нет, ни рта нет, а ручка, ножка, носик, ротик. Это делает ряд чрезвычайно учтивый, притом ручка-то душка, а ножка-то плутишка, а носик цыпка, а ротик розанчик, Салтыков щедрин. У имён прилагателя, имеющих разговорный характер, можно отметить использование суффикс «аст», а также приставки «пре» – глазастый, губастый, призабавный, препротивный. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. В разговорной лексике относятся многие глаголы на «ничать», «безобразничать», «бродяжничать». Прохор исправляется, перестаёт жульничать. Я буду партняжничать а она по господам стирать станет ходить. Салтыков Щедрин. С другой стороны имеются суффиксы книжно-отвлечённого характера, такие как «ние», «тие», «ость», «ство», «изна», о которых академик Булаховский сказал, что они отличаются эмоции академической сухости. Некоторые из них в целях создания комизма и иронии использовались Салтыковым, Щедринным, Чеховым и другими писателями. Дело о сбунтовании гимназистки. Без какого соглашения «онная свинья» никоим бы образом не могла быть допущена к утащению бумаги, Гоголь.